Глава 39. Артуру Дэнду окончательно старчертело просыпаться от звуков стрельбы. Осторожно, опасаясь нарушить неглубокий сон Фенчерч, Артур выскользнул из ремонтного шлюза, который они приспособили под спальню. Спустился по трапу и уныло поплелся по коридору. В коридорах царил сумрак, от которого немедленно начиналась клаустрофобия. Светильники гнусно жужжали. Но Артура тревожило совсем не это. Он остановился и прижался к стене, потому что мимо по темному коридору с противным визгом пролетела электродрель, периодически звонко у д а р я я с ь о стены, точно очумевшая пчела. н а Артура тревожили совсем нелетучие дрели. Он мрачно распахнул дверь отсека и вышел в коридор пошире. Правда, такой же сумрачный. Из одного конца коридора валил едкий дым, так что Артур направился в противоположную сторону. Подошел к монитору, заделанному в стену, и прикрытому листом прочного... но все-таки с цельно поцарапанного плексигласа. «Сделай, пожалуйста, потише», – попросил Артур Форда-префекта, сидевшего на корточках посреди отвратительного нагромождения пустых банок из-под пива и видеотехники, которую он изъял из витрины магазина на т о т т н э м к о р т р о у д предварительно запустив в эту витрину небольшим камешком. м зашипел Форд, не отрывая от экрана блестящих безумных глаз. Он смотрел в великолепную семерку. «Ну, чуточку потише!» — настаивал Артур. «Нет!» — крикнул Форд. «Сейчас будет самое классное место, послушай!» Я, наконец-то, во всем разобрался. Уровни напряжения, строчная раздвертка. Наконец-то все ясно. А теперь давай смотри, а то прозеваешь. Со вздохом на устах и звоном в голове Артур сел рядом с Фордом и стал смотреть классное место. А также внимать г и к а н ь ю и воплям Форда всем этим «давай, давай» со всей безмятежностью, на какую был способен. «Форд», — проговорил Артур, когда «Великолепная семерка» закончилась. И Форд стал искать к у ч а кассет Касабланку. «Как так получается, что...» «Эй, это гениальный фильм», — сказал Форд. «Я за ним вернулся на землю. Ты можешь себе представить? Я так и не посмотрел его целиком». Всегда пропускал конец. Вечером, накануне того дня, когда приперлись вагоны, я посмотрел половину. Когда вагоны все взорвали, я подумал, что не судьба мне его увидеть. А что там все-таки случилось с землей? «Жизнь взяла свое», — ответил Артур и взял непочатую банку пива. «А, опять». — сказал ф о р И я вообще-то так и думал. — Я предпочитаю кино, — прибавил он, когда на экране замелькали огни бара Рика. — Как так получаться? Что? — В смысле? — Ты начал говорить и сказал, — Как так получаться? Что? — а «Как так получается, что Землю ты ругаешь, на чем свет стоит, а сам...» «Эй, ладно, неважно, давай лучше смотреть кино». Ну, «Вот и именно», — согласился Форд. Глава сороковая Нам осталось досказать совсем немного. За районом галактики, которые пока не были открыты, лежащие за ним серовязные в о т ч и н ы Саксахины звался бескрайним светополем Планукса. Лежат серовязные вотчины Саксахин. ы В серовязных вотчинах Саксахины находится звезда Зарс, вокруг которой вращается планета Прелюмтарн. На этой планете есть страна Севорбеупстрия, В эту-то страну и прибыли после утомительного путешествия Артур и Фенчерч. Артур и Фенчерч добрались до великой рыжей равнины, что упираются на юге Квентульско-Кважарные горы. Если верить предсмертным словам Прака, в этих горах на одной из вершин их ожидала начертанная тридцатифутовыми огненными буквами, финальное послание Бога сотворенному им миру. Если Артур правильно запомнил, п р а к говорил, что на страже этих мест стоит л а д ж и с т и ч е с к и й Вантрамоллюс Лобба. Так оно и оказалось. Вантрамоллюс был малорослым человечком в странной шляпе. Он продал Артуру и Фенчерч билеты. «Пожалуйста, держите с левой стороны», — сказал он. «Держитесь с левой стороны», — повторил он и укатил вперед на детском самокате. Артур и Фенчерч поняли, что они не первые, кто идет этим путем. Тропинка, огибающая слева великую равнину, была протерта... Множество мног, а на каждом шагу стояли киоски. В одном из них Артур и Фенчерч купили коробку помадки, которую сварили в печи, находящейся в горной пещере. Эту печь нагревали огненные буквы финального послания Бога сотворенному им миру. В другом киоске Артур и Фенчерч Купили несколько видовых открыток. Послание было замазано краской, как пояснилось на обороте, чтобы не испортить большой сюрприз. «Вы знаете содержание послания?» — спросили Артур и Фенчерч у маленькой сухонькой старушки Киос Керши. «О да!» — весело п р о о б е щ а л а она. «О да!» И помахала им рукой. Примерно через каждые двадцать миль У тропы в ы с и л и с ь каменные дома С душевыми и туалетами. Но идти было тяжело. Высокое солнце полило великую рыжую равнину так, Что почва плавилась и таяла. «Нельзя ли взять на прокат детский самокат?» Спросил Артур в одном из больших киосков. Такой, как у лоджистического вантра, вантра, ну, как бишь его. «Самокаты не для верующих», — ответила миниатюрная дама, продавщица мороженого. «Вот и хорошо», — сказала Фенчерч. «Мы не очень верующие, мы так просто любопытные». «Тогда сейчас же поворачивайте назад», — Свирепо произнесла миниатюрная дама, а когда Артур и Фенчерч стали возражать, продала им две панамки с надписью «Финальное послание» и фотографию, на которой они, тесно обнявшись, стояли на великой р ы ж е е равнине. В тени киоска Артур и Фенчерч выпили по стакану газировки и вновь побрели солнцем полеймы. — У нас кончается солнцезащитный крем, — объявила Фенчерч через несколько километров. — Ну как, пойдем до следующего киоска и вернемся к предыдущему. Он ближе, но придется делать двойной путь. Они посмотрели вперед на далекое черное пятнышко, мерцающее солнечной дымке, а потом оглянулись назад. и решили идти вперед. Тут они обнаружили, что н е только не являются первопроходцами, но и сейчас не одиноки на этом пути. Впереди, спотыкаясь, прихрамывая, пригибаясь к земле, черепашьим шагом тащилась неуклюжая, приземистая фигура. Существо двигалось так медленно, что с Скоро Артур и Фенчерч догнали его. Тело у него было металлическое, все искорежено в царапинах и вмятинах. Когда Артур и Фенчерч приблизились, существо тяжело вздохнуло и осело в горячую сухую пыль. «Столько лет!» — стонало существо. «Ох, сколько же лет, и сколько боли, сколько боли!» «И сколько времени длится эта боль, ох, сколько же времени!» «Что-то одно я бы выдержал, либо интенсивность боли, или ее долготу, на то и другое вместе, это уже чересчур!» «А, привет! Опять вы на моем пути!» «Марвин?» — вымолвил Артур, присев на к о р т о ч к и рядом с роботом. «Это ты?» «Да, вы всегда были мастером задавать а р х и н т е л л е к т у а л ь н ы е вопросы», — простонал престарелый робот. «Что это за штука?» — тревожно прошептала Фенчерч, усевшись рядом с Артуром и схватив его за руку. «Можно сказать, старый друг», — сказал Артур. «Друг?» — д у ш е р а з д и р а ю щ е п р о с к р и п е л робот. Слово осталось недосказанным, перейдя в скрежет, и из орда Марвина посыпались хлопья ржавчины. «Вы должны меня извинить, я пытаюсь вспомнить, что значит это слово». «Знаете, блоки памяти у меня уже не те, и каждое слово, которое я не слышу в течение нескольких миллионов лет, переносится в резервную память!» В помятой голове робота что-то слегка щелкнуло, как будто от умственного напряжения. «Хм!» — протянул он. «Какое странное понятие!» Он еще немного подумал. «Нет», — наконец сказал он, — «никогда не встречал ничего подобного. И, к сожалению, ничего не могу поделать».